Владимир Дыховичный, Борис Ласкин и м о р и с Слободской. Давнишняя знакомая. Исполняют Мария Миронова и Александр Минакер. Вы знаете, моя жена – это просто поразительный человек. а всегда всем недовольна. Я вообще люблю, чтобы концерт начинался с соло-рояля. Ну, скажи п о р а з н ну, а зачем тебе соло-рояля, я не понимаю? Тогда можно опоздать, можно попозже прийти. Ах, вот что-то. Да? Я люблю, чтобы на концерте было все художественное. Mm. Художественное чтение, художественный свист. Потом выходит фокусник, глотает лезвие от безопасной бритвы. Все так культурно, интеллигенно. Ну, скажи, Палас, ну а зачем тебе, чтобы глотали лезвие, я не понимаю? Слушай, ну приятно же, аккуратный человек, побрился, проглотил за собой лезвие. т о б всегда надо у б и р а Ну, хорошо, хорошо. В следующий раз после бритья я буду глотать кисточку. у с т р а и в а й с Браво, остроумно. и з а Мухина была права, н а меня предупреждала. Чтобы я не шла за тебя замуж. Ты же форменный дикарь. Как были эти? Зомбини. Ты же ничего не понимаешь в искусстве. Вот я была на грузинской декаде, вот это была п у б к а Лучше бы я второй раз пошла смотреть ь ц а р и д и Так смешно. Пошел в юбке, в тапочках! Подожди, подожди, подожди, ну что ты болтаешь? с а р и т и п это же трагедия, что же там смешного, я не понимаю, ну? Ну, в вы видели этого человека? А, что такое? Что ж ты мне заранее не купил программу? а Я же не з н а л что это трагедия, я д у м а л что это комедия, я так смеялась, боже мой! Что ж ты меня не придурядил? р Я же не понимаю по-грузински! Ну, хорошо, ты знаешь что, миленька, давай-ка мы с тобой в следующий выходной просто примитивно пойдём в кино, вот и всё! нет, в кино мы с тобой не п р и м и т и в н ы е никак не пойдём! Это почему? В кино невозможно работать? Да. Вообще там нечего смотреть. что там смотреть? Скажи, м а кто же это говорит? А тебе нужен авторитет обязательно. Нет, Сам а, ты ничего не понимаешь. Тебе всегда нужно что-нибудь мнение. Ну что ж ты спрашиваешь, кто говорит? Лиза Мухина й жених. Достаточно? А, -а, а, художник Кузюрин, да? Слушай, ну что с тобой творится? Я тебе сто раз говорила, к у з ю р и н а я давным-давно бросил. Ну, м и л е н ь к о я за ней не уследишь, ну. Но... Писатель Хвостухин. Да. Интересный мужчина. Высокий такой, плечистый, с бородкой. в ы л е т ы й путешественник. Скажи, пожалуйста, <говорит> а какой путешественник? Ну, этот знаменитый путешественник. Ну, какой, какой? Ну, какой, какой, что ты не знаешь, путешественник с бородой? Да с какой бородой, ну... Ну, как его, ну... Про него еще кино было. По какое кино? м а к л а -мик х <свист> <свист> Миклуй. м и к л у х о Маклай. Не учи меня жить, знаю без Слышишь, тебя. Да. Между прочим, Лиза с этой маклахой познакомилась в Сочи. Сочи? Хорошо. У них был дивный роман. Он ее любил целый срок. Подожди, а как так любит целый срок? Целую путевку. 26 дней он ее боготворил. Угу. Еще продлился по бюллетеню. Да? Так вот он г о в о в кино совершенно невозможно работать. Вот он написал сценарий. Принес кино, прочли, говорят, не Шекспир. Да. В кино, милый мой, будешь не Шекспир. Там такое творится, там даже исполнителей подбирают по знакомству. Ну куда уж дальше ехать н у д а с л ты смотри, как тебе все известно. К Это ж ы л о непоразительно. К сожалению. Ну, н но... Вот снимали картину «Белый пудель». Да. Так Лиза Мухина пошла на пробу. А на какую роль, я не понимаю? На главную, на «Белого пуделя». Слушай, она что, сама пошла, да? Ты знаешь что, у тебя удивительная манера. Тебе все время хочется казаться глупее, чем ты есть. Да. Не стоит, и так видно невооруженным глазом. Достаточно вполне. Глупые вопросы задаёшь. Конечно, она не сама пошла. Она повела свою собаку, Джерри. Слушай, ну если она же старая, еле ходит. То... Кто Лиза, ты сумасшедший. Да нет, собака, и потом она чёрненькая, порода такса. Как же она может сыграть белого пуделя? Что ты говоришь? А грим на что? <свист> <свист> <свист> Милый мой, в кино каждая собака может быть блондинка. Было бы желание снять. Ты знаешь, ты все-таки поразительный человек! Все тебя не устраивает! Всё тебе не нравится! Обожаете так? разговор. Я поразительная, а ты не поразительная? н е я нормальный человек! н а я недормальный? Ну человек. хорошо, перестань д о в о л ь н о Как Почему? тебе не стыдно? Как ты со мной разговариваешь? Как, как со мной разговариваешь? Мне о й нравится! Ему будто все нравится, а мне будто ничего не нравится. Да. Интересно знать, что тебе нравится? Очень много! А, техника! Техника правильно! Техника техника, да-да-да. Натащил полный дом электроприборов и радует! Слушай, ну ведь я же хотел облегчить тебе жизнь! Да? Да! Пока что ты облегчил мне смерть. Все тебя не устраивает. Все тебе не нравится. с л у ш ерунду говоришь? Нет, не ерунду. Да ерунду, конечно. Не потому, что мне все не нравится, я просто критически смотрю на вещи. да, да. Вот я сейчас смотрю на тебя и вижу, что в тебе хорошего. Ничего. Ну вот в е д и т е начинается. Что начинается? Старая история. Я ж е для него старая. Что Слушай, я, я говорю историю. А я историю, а кто же Ну я? хорошо, хорошо. Хорошо, видали, ему хорошо. Я волнуюсь, у меня бешено поднимается давление. Тебе хорошо. Ты знаешь, что у меня нижнее давление давно уже выше верхнего. Тебе хорошо? Ну, ну, скажи мне, ну что ты хочешь? Я хочу, чтобы ты мне ответил на один вопрос. Ну, пожалуйста, на какой? Зачем? Что зачем? Зачем я погубила свою жизнь? Mm -hmm. Зачем я растоптала свое я? Да. Зачем я отдала тебе свои лучшие годы и в огромном количестве? Зачем?